Большинство граждан Лиежа, по-видимому, вполне разделяло мнение своего синдика, и вряд ли они так искренне радовались тогда, когда с торжеством входили в Шонвальдский замок, как теперь, когда надеялись выбраться из него по добру, по здорову. Они вышли из замка безо всякой помехи, и радости Квентина не было пределов, когда, наконец, грозные стены Шонвальда остались позади. В первый раз, с той минуты, как они вошли в страшный зал, Квентин решился спросить графиню, как она себя чувствует. «Хорошо, хорошо», — с лихорадочной поспешностью ответила она. «Но ради бога не останавливайтесь, не спрашивайте, не будем терять времени на разговоры, бежим, бежим!» Она хотела ускорить шаг, но если бы Дорвард не поддержал ее, она упала бы от изнеможения. С нежностью матери, спасающей своего ребенка, молодой шотландец поднял на руки драгоценную ношу, И в ту минуту, когда рука испуганной Изабеллы, забывшей обо всем, кроме желания спастись, обвелась вокруг его шеи, он подумал, что не согласился бы избежать ни одной из тех опасностей, которым подвергался в ту ночь, если такова была награда. Почтенного бургомистра в свою очередь поддерживали и тащили под руки его верный советчик Петер и еще другой из его молодцов — Так, задыхаясь от быстрого бега, они добрались до берега реки, встречая по дороге толпы горожан, горевших нетерпением узнать подробности осады и удостовериться, насколько справедливы были уже успевшие распространиться слухи о том, будто победители перессорились между собой. Наскоро отвечая им, чтобы удовлетворить их любопытство, беглецы стараниями Петера и нескольких его товарищей достали, наконец, лодку и таким образом получили возможность хоть немного отдохнуть, что было необходимо не только Изабелле, все еще лежавшей почти без чувств на руках своего Избавителя, но и почтенному бургомистру, который, поблагодарив в нескольких прерывистых словах Дорварда, слишком занятого своими мыслями, чтобы отвечать, Завел, обращаясь к Петру, длинную речь о своем мужестве и великодушии, а также об опасностях, которым он постоянно подвергал себя из-за своих добродетелей. Ах, Петр, Петр, говорил жалобным голосом честный Бюргер, если бы не мое горячее сердце, разве бы я затеял этот спор о десятине, которую все мои сограждане платят беспрекословно? Если бы не мое храброе сердце, разве бы я попал в эту битву при Сен-троне, когда какой-то солдат столкнул меня копьем в грязный ров, откуда, несмотря на все мои усилия, я не мог выбраться до самого конца сражения? Да и сегодня, Петр, что как не моя храбрость заставила меня надеть эту тесную броню, в какой я непременно бы задохнулся, если бы меня не спас этот молодой человек, умеющий так прекрасно драться, и кому я от всей души желаю успеха?» «А уж моя доброта, Петр, положительно, сделала меня нищим. То есть, я хотел сказать, могла бы сделать нищим, если бы я не стоял так крепко на ногах, и одному Богу известно, сколько еще бед она на меня навлечет всеми этими дамами и графинями, и их тайнами. Ой, мне сдается, Петр, что это может стоить половины моего состояния, да еще главы в придачу». Тут Квентин не мог больше молчать, и, обратившись к почтенному синдику, поспешил его уверить, что молодая дама, которая находится под его покровительством, непременно отблагодарит и вознаградит его за все понесенные им из-за нее убытки и хлопоты. «Очень вам благодарен, господин Стрелок, очень вам благодарен», — ответил горожанин. «Но кто вам сказал, простите, что я желаю вознаграждения за то, что исполнил долг честного человека?» Я только выражаю свое сожаление по поводу угрожающих мне опасностей и потерь и, надеюсь, имею полное право говорить об этом со своим помощником, никого не оскорбляя. Из этих слов Квентин заключил, что его новый друг был из того многочисленного рода благодетелей, которые вознаграждают себя за свои добрые дела бесконечными жалобами с единственной целью поднять цену оказанных ими услуг». Поэтому он благоразумно промолчал и предоставил почтенному синдику разглагольствовать сколько его душе угодно и до самого дома расписывать опасности и потери, которым его подвергали заботы об общественном благе и бескорыстная любовь к ближнему. А дело было просто в том, что честный горожанин решил, что он сделал большой промах, позволив молодому чужестранцу разыграть первую роль в критическую минуту в Шонвальдском замке. Правда, вначале он искренне обрадовался результату вмешательства Квентина, но, поразмыслив, пришел к заключению, что это вмешательство было подрывом его собственного влияния, и теперь, чтобы поднять свой авторитет, преувеличивал свои права на благодарность и своей родины, и своих друзей, и, главное, графини де Круа и ее молодого защитника». Но когда лодка причалила к саду синдика, и он с помощью Петера выбрался на берег, близость домашнего очага, казалось, сразу успокоила в нем зависть, оскорбленное самолюбие и все горькие чувства. Так быстро недовольный, мрачный синдик превратился в честного, добродушного и гостеприимного хозяина. Он громко позвал Трудхен, которая тотчас явилась на его зов, ибо страх и тревога изгнали сон из стен льежа в ту памятную ночь. Отец поручил попечением дочери прелестную полубесчувственную незнакомку, и Трудхен, тронутая ее красотой и беспомощностью, принялась ухаживать за ней с чисто сестринской нежностью и любовью. Несмотря на поздний час и, видимо, усталость Синдика, Квентину едва ли удалось бы отделаться от приглашения распить с хозяином бутылочку превосходного старого вина, ровесника Азенкурской битвы, если бы не вмешательство хозяйки дома, которую вызвал из ее комнаты громкий голос мужа, требовавшего ключ от погреба. Фрау Павион была живая, кругленькая женщина, по всей вероятности весьма привлекательная в свое время, но уже много лет отличавшаяся остреньким красным носом, Пронзительным голосом и твердым убеждением, что каков бы ни был авторитет почтенного синдика вне дома, у себя он должен подчиняться строгой домашней дисциплине. Как только хозяйка вникла в сущность спора, происходившего между ее мужем и гостем, она объявила коротко и ясно, что павильон не только не нуждается в подкреплении, но и так уже хватил через край, и вместо того, чтобы по его требованию выбрать ключ от погреба и на толстой связке, висевшей на серебряной цепочке у ее пояса, без долгих церемоний повернулась к нему спиной и повела гостя в отведенную для него чистенькую и веселую комнатку, обставленную с такими удобствами, каких Квентин не видывал во всю свою жизнь. Настолько богатые фламандцы той эпохи превосходили не только бедных и невежественных шотландцев, но даже самих французов во всем, что касалось домашнего уюта.